Меня, изменчивый, как дети в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становится золой, виолончель и кавалькады в чаще, и колокол в селе. Меня, такой живой и настоящий на ласковой земле. К вам всем, что мне ни в чем Не знавшей меры, чужие И свои, я обращаюсь С требованием веры И с просьбой о любви И день, и ночь И письменно, и устно За правду да и нет За то, что мне так часто Слишком грустно И только двадцать лет За то, что мне прямая неизбежность Прощение обид За всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. 8 декабря 1913.